Если Петр воскресил Тавифу, глава 9, стихи с 36 по 42, то Павлу пришлось воскресить Евтиха, глава 20, стихи с 9 по 12. Если Петр исцелил Хромова, глава 3, стихи со второго по десятый, то лечением занимался и Павел, глава 14, стихи с 8 по 11. Если Петр чудом вышел из темницы, глава 12, стихи с 7 по 10, то чудом спасся и Павел, глава 16, стих 26. Если тень Петра могла исцелять больных, глава 5, стих 15, то Павел использовал для этой же цели край своего платья, глава 19, стих 12. Из вышесказанного не вытекает, что в книге мы не найдем достоверных данных о жизни ранних христиан, о деятельности апостолов. Стоит лишь отметить, что все это играет второстепенную роль в повествовании, поскольку автор рассматривал события с точки зрения своего времени, перенося современные ему представления на более ранний исторический период. Весьма трудно установить место, а тем более время, создание деяний святых апостолов. Раньше предполагали, что книга была написана до разрушения Иерусалима, то есть после первого ареста Павла или его смерти, 65-70 годы. Но Деяния были задуманы как продолжение Евангелия от Луки, которое датируется периодом после 70-х годов. Часть исследователей полагает, что книга была написана между девяностым и сотым годами. Допускается, что автор работал с различными подценностями и источниками, которые он свободно группировал или перерабатывал в зависимости от стоящей перед ним цели. Возможно, что книга была создана в Риме. По традиции, восходящей к истокам раннего христианства считалось, что автором деяния апостолов является евангелист Лука. Богословы полагают это на том основании, что деяния, как и Евангелие от Луки, посвящены некоему Феофилу. Традиции также считает Луку спутником апостола Павла и, как на доказательство, ссылается на те места в деяниях, которые написаны от первого лица множественного числа. Глава 16 стихи с 10 по 17, глава 20 стихи с 5 по 15, глава 21 стихи с 1 по 18, глава 27 стихи с 1 по 28 и стих 16. Однако этого недостаточно, чтобы сделать вывод об авторстве. Возможно, что автор деяний апостолов» при составлении книги использовал рассказы, записанные со слов спутника апостола Павла Луки. Текст книги и деяний сохранился в нескольких весьма различных вариантах. Наиболее древним считается самый короткий, александрийский текст, в других источниках называемый западным. Он и берется за основу для переводов, хотя учитываются и более поздние дополнения. После вознесения на небо Иисуса свидетели чуда сошли с Елеонской горы и вернулись в Иерусалим. Петр сказал им, что предатель Иуда мертв, и достоинство его допримет другой. Жребий пал на давнего ученика Иисуса по имени Матфий. На десятый день после вознесения Иисуса, в день Пятидесятницы, его ученики собрались вместе и молились. Вдруг раздался шум с неба, словно от приближающегося сильного ветра. Затем показались разделяющиеся языки огненные и почили по одному на каждом из них. И исполнились все духа святаго и начали говорить на иных языках. Набожные иудеи с удивлением прислушивались к шуму и наивусмехаясь говорили, они напили сладкого вина. Деяние. Глава 2. Стихи. С 1 по 13. Это описание напоминает те богослужения ранних христиан, когда выступали проповедники, которые приводили себя в экстаз и начинали издавать нетленно раздельные звуки, что воспринималось большей частью слушателей как вещаемые свыше устами пророков. Перед собравшимися заговорил Пётр. В пламенной речи он представил распятого на кресте Иисуса как Бога, как Мессию, Под воздействием его слов три тысячи иудеев умилились сердцем и поспешили креститься. Так возникла первая церковь в Иерусалиме, численность которой постоянно увеличивалась.